Глава двадцать вторая Душа певчая омертвела, и если б ни сын, ни Иванко не нашел бы Барма место себе на земле. Все брел бы и брел, все нес бы и нес ее, оглохнув от горя, глаза быстрые и дерзкие вытекли в слезах, и вместо них два мертвых зеленых камня лицо онемело, и вспух, изрезанный темными морщинами лоб, уймись, Тима. Ее не воротишь, сам безмерно страдая, уговаривал Митя, пытаясь усадить брата в нартой. Барма не слышал его и никого не слышал, нес через лес свою бесценную ношу. Следом скакал верный друг Зая, виновато трусил Авка, а уж за ними тянулся Аргиш. На первой нарте, жалея барму, сокрушенно качал головой Ядне. Бондарь приживал к себе напуганного гоньку, оглушительно сморкался. Братаны Гусельниковы, бесшумные точно тени, напоминали о себе изредка, когда полагался привал, ими в полголоса распоряжался Егор, за братьями ехали Заматохины люди, а позади всех тащился Першин. Упустил девку-то, переживал он, после спросят, по что не всех, и зловил. Схоронить ее надо, братка. Отважился сказать, наконец, Митя. Глядел мимо бармы, боясь невыплаканного им горя. Давай схороним. Кеша отпоет. Понесу дальше, пока есть силы. Барма поднялся и, не дожидаясь, когда снимется обоз, ушел. Езжай следом, — велел Митя самоеду, — мы догоним. Так и тянулись гуськом за бармою, пока не увидали небольшое селеньице. В крайнем доме, видно, совсем недавно с Рубленом молились, и все вдруг вспомнили, что сегодня Рождество, Христос родился, Даша скончалась. «Деревня эта Кулема», — записал позже Гонька, Живут в ней люди прежней веры, народ вольный, приветливый. Здесь Даню нашу отпели, похоронили, пока Тима спал. Устал он, три дня нес ее без отдыха. — Хороните, — велел Митя, — проснется, не отдаст. И мы схоронили, все ревмя ревели. Жалели соловушку нашу, Она всяк день песней встречала И меня грамоте научила. Худо без нее, худо, хуже всех Тиме, Кой день сидит на могилке. До Тобольска многоль пути Потолмите румяного крепкого старика. Старика звали Ефрем Кулемин. Он первым углядел это место. Тут и поселимся, сказал. И разбежались дома по берегу озера, прячась за высоченными кедрами. В полуверсте опь размахнулась. Однако на виду реки дома ставить остереглись. Все лучше, когда подальше от стороннего глаза. От кулимы — приятным, добрым голосом отвечал Ефрем, лаская жавшегося к нему внучонка. «Да к немало» дён поди пять бежать, а то и поболе. Сперва Самаровский ям будет, от его вверх напрямки пойдет дорога. Поблагодарив старика за гостеприимство, Митя приказал собираться в путь. — А чё вам? Оставайтесь, люди вы вижу. Не злые, уживемся, тут всего вдоволь, рыбы, птицы, девок у нас незамужних много. С делом мы, дедушка, с важным государевым делом, а то бы остались. Вы за могилкой-то приглядывайте, присмотрим, первая могилка в кулеме, вздохнул старик и напомнил, и вы нас не забывайте. — Лед сойдет, ждите, — пообещал Митя, хотя не знал, как еще сложится в Тобольске. И Тима упрямится, никак не стащить его с могилы. Великое горе, а нам дальше идти. Взяв угоньки племянника, отправился с ним на кладбище. — Пойдем, Тима, или забыл наш зарок? — Мне дальше нет пути, — покачал головой барма прикладывая к щеке мертвый, мерзлый камень. — Тогда и я здесь останусь, — решил Бондарь, которому жизнь в Кулеме пришлась по душе. Ни Попов, ни Ярык, всем правит сход, он же решает все вопросы, Угоди меня ограничивают, бери земли, сколь подымешь, и налогов тут нет. Правда, каждую тридцатую часть приходится отчислять общине для вдов, для сирот, для хворых и немощных. Таков нехитрый уклад деревеньки. Долго ли продержится он, бог весть? Но цепкие щупальца и рык до да кулеминцев пока еще не дотянулись. В лесу пристроились, а берег близко, и лед по весне тронется. Ежели братана отпустят, то и я останусь, ни на кого не глядя, сказал Матвей. Он уж присмотрел себе девку. — И я... Не отстал от него Степша, причину сказал другую, я Тиму тут одного не брошу. — Не сметь, не сметь всем в Тобольск, всем до единого! — закричал Першин, боясь, что беглецы уйдут из-под самого носа. — Клещ быку велеть может ли? — рявкнул Бондарь отшвыривая поруччика, ишь, присосался к нашей шкуре. — Братцы, вы без ножа меня режете, — вскричал в отчаянии Митя. — Собрались вместе плыть, а плеч держаться. Без вас я дальше Тобольска не уплыву. Тима, братка, как мне быть-то? — А плеч, говоришь? Барма поднял голову, через силу улыбнулся. — А плечи будем держаться. От слова не отступим, помните, клялись живота не щадить отечество ради, то великая и священная клятва, презрен, кто клятву сию нарушит. Оглядывая товарищей своих, гневно закончил барма. Иные подумали, не ты ли первый стал отступником? — Я первый из вас отступник, — предупреждая нарекания, — признался Барма. — Судите меня, слаб стал и забывчив. — Разве же мы не понимаем? — вздохнул Егор, пораженный тем, что двое младших вдруг надумали остаться в кулиме. — Идет время. Матвей и Степша давно не дети. Люди же мы. — Так. «Истина!» — загудел Бондарь, подавший пример отступничества Матвею и Степше. «На твоем месте хоть кто голову потеряет, а ты не теряй, Тима, ты помни, с тобой мы до последнего часа!» «Мала для нас Кулима, поддержал его Митя. «Нам всю Россию подавай, всю, как есть, до рубежа крайнего, а тот рубеж мы сдвинем, не силой оружия нет, волей да упорством!» Барма передал сына гоньки, усадил на плечо зайца, и над кладбищем, над тихой, затерянной в снегах и лесах кулемой, зазвенела песня, сочиненная для Даши, для братьев. «И в горе, и в радости я не один». Со мною везде мои верные братья, И счастлив я буду до самых седин, Удачлив я буду до самых седин, Со мною всегда мои верные братья. И если свалится какая напасть, И если беда приключится, Мне братья мои не дозволят упасть, О, братья, не дайте в полете упасть, Мы вольные, верные, гордые птицы. Есть солнце над нами, свети нам, свети, Питай наши души нетленной силой. Я счастлив, о, братья, что все мы в пути, Я с вами вовек не устану идти По весям и далям родимой России.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 Завозился, запищал Иванку. По лицу бармы, только что сильному и вдохновенному, пробежало облачко «Прости меня, Даня, и отпусти, мы сюда воротимся». «Упал он духом», — шепнул Матвей Большаку. «Теперь не засмеется, скоморох вьем умер». Скоморох умер, человек остался. Он и будет служить Отечеству, как поклялся, строго возразил меньшому, Егор, а ты вот от клятвы отступил? Томатвейка, не Негожа. Какой же вы веры, дедушки? Поинтересовался Ефрем, когда путешественники собрались в путь, с виду вроде православные, а молитвы ваши мне неизвестны. — Русская дедушка! — улыбнулся Митя. — Молитвы те сочиняет нам Тима. — Добрые молитвы списать бы! — Спишем! — крикнул Барма. — Мне гонька поможет. Ты с нами едны оставь! — сказал он брату. — Через день-другой догоним. — День-другой! — встревожился Митя. — Вдруг Барма передумает и останется в кулеме. Что так долго? — Молитв-то я сочинил немало, — усмехнулся Барма. — Сколь есть, все передам людям. Аргиш ушел. Барма с сыном едны и гонька остались и к началу третьего дня дописали последнюю песню. Песни Бармы пришлись к по душе, зато не раз отлучали их от церкви. Во всеуслышание предавали анафеме, а кулеминцы из поколения в поколение несут в сердце своем безбожные молитвы, дополняют их, сочиняют новые, и каждый год поют над могилой Даши. «Езжайте со Христом, дедушки, благословил путников старый Ефрем. Провожать их вышли все жители кулемы, езжайте, да по земле ходите с оглядкой, но не на ей многое множество. Мы, дедушка, падать привычные, играя с желваками, отвечал Барма, но горе тому, кто нас уронит, молитвы-то наши, не забывайте, крикнул кулеменцем, на прощанье. — не забудем, сынок.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 — Слушай, Иванко, слушай, — наказывал сыну барма, глазевшему на него из вороха шкур, — то праведная молитва.